«Вот тебе дар твоей рабыни!» — сказала она довольно громко. «Это знак вечной преданности. Я отказываюсь от своей воли. Будь моим властелином!» Жульен окончательно побежденный, чуть не побежал снова за лестницей, чтобы вернуться к ней, но разум одержал верх над чувствами. Вернуться из сада в дом было непросто. Ему удалось взломать дверь подвала. Проникнув в дом, он был вынужден осторожно вскрыть дверь в свою комнату. Он так волновался, что оставил свой ключ в кармане сюртука в маленькой комнате, которую так поспешно покинул. — Только бы она, — подумал он, — сообразила спрятать это. Наконец усталость взяла верх над блаженством, и восход солнца застал его в глубоком сне. Звонок к завтраку еле разбудил его. Он сошел в столовую. Вскоре появилась Матильда. Гордость Жульена была на миг польщина при виде сияющих глаз этой красавицы, окруженной таким поклонением. Но вскоре ему пришлось испугаться. Под предлогом, что ей некогда было причесаться, Матильда заколола свои волосы так, что Жульен с первого взгляда заметил, какую громадную жертву она принесла ему прошлой ночью. Если бы столь прелестное лицо можно было чем-нибудь испортить, Матильда почти добилась этого. Огромная прядь ее чудных пепельных волос была отрезана на полпальца от головы. За завтраком все поведение Матильды соответствовало ее неосторожному поступку. Можно было подумать, что она задалась целью показать всему миру, какую безумную страсть она питает к Жульену. К счастью, в этот день господин де Ла -Моль и Маркиза были чрезвычайно озабочены списком лиц, которые должны были получить синие ленты, и в числе которых не было имени герцога гадешона. В конце завтрака Матильда дошла до того, что, обращаясь к Жюльену, назвала его «мой властелин». Он покраснел до корней волос. Случайно, или так задумала госпожа де Ламоль, но Матильда не оставалась ни на минуту в этот день одна. Вечером, проходя из столовой в залу, она улучила момент шепнуть Жюльену. «Все мои планы расстроены. Не подумайте, что это моя выдумка». Матушка решила, что одна из ее горничных будет находиться ночью в моей комнате. День пролетел с быстротой молнии. Жульен был наверху блаженства. На следующее утро с семи часов он уже дежурил в библиотеке. Он надеялся, что мадмуазель де Ла Моль соблаговолит показаться. Он написал ей необъятное письмо. Он увидел ее в этот день только за завтраком. На этот раз она причесалась с большим старанием, с изумительным искусством замаскировала отрезанную прядь. Раз или два она взглянула на Жульена спокойно и вежливо, и уже не думала называть его своим властелином. Удивлению Жульена не было пределов. Матильда почти упрекала себя за все, что сделала для него». По зрелом размышлении она заключила, что если он и не совсем обыкновенный человек, то и не настолько выдающийся, чтобы решаться ради него на все эти безумства. О любви она уже не думала. В этот день она была пресыщена любовью. Что касается Жульена, то он переживал все безумства шестнадцатилетнего подростка. Ужасное сомнение, удивление, отчаяние — сменялись в нем во время этого завтрака, казавшегося ему бесконечным. Лишь только он смог встать из-за стола, не нарушая приличий, он бросился на конюшню, сам оседлал свою лошадь и помчался галопом. Он боялся опозорить себя какой-нибудь слабостью. — Пусть мое сердце разорвется от физической усталости, — говорил он себе, носясь по Медонскому лесу. Что я сделал, что я сказал, чтобы заслужить подобную немилость? — Не надо ничего делать, не надо ничего говорить сегодня, — думал он, возвращаясь домой. — Умереть телесно, так же, как я умер духовно. Жюльен умер, это двигается лишь его труп.